Глава 12. Солнце заглядывало в оконный проем, разгоняя сумрак, что властвовал в помещении на третьем этаже западной башни. Значит, магическая лаборатория. Я сидел на подоконнике, болтая ногами и грыз зеленое яблоко. Немалую часть комнаты занимал вытянутый стол, заставленный склянками, колбами, баночками, вазочками и мисочками. В углу примостился перегонный куб. Рядом возвышалась бронзовая чаша на железной треноге. Сразу три горелки выстроились в ряд у стены. В углу утопала в тени алхимическая печь с прислоненными к боку мехами для раздува огня и поддержания нужной температуры. Сосуды, резервуары, щипцы, латунные подставки, деревянные пестики для перемалывания ингредиентов, примитивные дистилляторы на угольной основе, керамическая посуда, молоточки, тигли, мензурки и куча всего, что можно встретить в мастерской волшебника. На другой стороне высокие книжные полки и небольшой столик для письма. Здесь глаза разбегались от изобилия свитков, фолиантов, манускриптов и трактатов различной степени толщины. Рядом скромно примостились песочные часы. «Стеславие и гордость привели сэра Лотера Ройса к гибели», напыщенно пробасил Костелян. «Не юродствуй!» – недовольно буркнул я. «А я и не юродствую, все чистая правда». Старик смиренно сложил ладони перед собой. «Шутник». «Думаешь, это смешно?» Я мрачно уставился на Кастеляна, точнее, на того, кто скрывался за личиной слуги. «Йогр горгал мелкий поганец, в свое время доставивший мне так много хлопот. Еще со времен заточения в стеклянном кубе в логове бывшего учителя у нас с ним сложились не самые простые взаимоотношения. Иногда воевали». Иногда волей случая оказывались в одной упряжке. Но я до сих пор точно не знал, на чьей стороне в действительности играет засранец. Или того хуже ведет собственную игру. Появление старого приятеля удивило, если не вызвало шок, в отличие от трех мертвых тел, найденных на крепостной стене. «Ты зачем их убил?» — хмуро спросил я. Старый костелян дернул правым плечом, изображая пожатие. Выбора не оставалось. Я мрачно откусил еще один кусок от яблока, медленно захрустел, не отводя взор от старика. Не нравились мне такие сюрпризы. Как правило, от них только одни неприятности. А ты повзрослел, вытянулся, раздался в плечах. Все время забываю, как быстро растут человеческие детеныши. «Какой я тебе детеныш?» — чучело бородавочное. Я швырнул в башка недоеденным огрызком. «Черт, промазал». «А вот характер нисколько не поменялся», — грустно резюмировал Бажок, проследив взглядом за пролетевшим мимо снарядом. Я набычился. «Видел девчонку внизу? Знаешь, кто она такая?» Йогаргал быстро кивнул. Кажется, моя выходка не произвела на него особого впечатления. Небось думал, что еще повезло. Реакция на встречу со старым знакомцем могла быть куда более неприятной. Например, башку могли срубить нафиг. И не скажу, что такие мысли не приходили мне в голову. — Аля в курсе, — я замолк, подбирая слова, — природы твоего происхождения. Угадай, что она с тобой хочет сделать. Костелян насторожился. — Что? — улыбаясь во весь рот, я произнес. — Препарировать. Пауза и зловещее уточнение. Живьем. Скрыть, как лягушку на лабораторном столе, и поглядеть, чем одержимые внутри отличаются от обычных людей. Йогаргал протяжно вздохнул. Темные. Стоило догадаться, что ничего хорошего от них ожидать не стоит. Он подозрительно на меня уставился. «Надеюсь, ты отговорил ее от столь опрометчивых действий? Не забывай, это я помог вам захватить замок». Я скривился. «Ну да, и заодно перебил всех, с кем нам бы хотелось поговорить». Еще одна мрачная пауза. Напряжение постепенно сгущалось. «Не верил я ему ни на йоту» горгал, украдкой оглянулся на дверь, словно ожидая, что в лабораторию ворвутся воины в черном, схватят его, повалят на стол и начнут резать, подчиняясь приказу юной хозяйки. Заметив нервное движение, я насмешливо хмыкнул. — Не бойся, мне удалось уговорить не трогать тебя, сказав, что целым ты будешь полезнее, — любезно просветил я и задумчиво добавил. — По крайней мере, пока. Скрытая между строк угроза оказала нужное впечатление. «А как стану бесполезным, меня, значит, можно на вскрытие?» «Сам виноват. Нечего было вылезать во все это дерьмо. Я соскочил с подоконника. Кстати, ты так и не сказал, что ты вообще тут делаешь и почему убил Хельвану. Разве вы не союзники? Не товарищи, по несчастью, так сказать?» Божок в теле старого костеляна сделал пару шагов вдоль стола. Морщинистая рука оперлась на край, помогая уставшему телу сохранить равновесие. Лицо старого слуги в скудном освещении магической мастерской походило на слепок восковой маски. — Ты, кажется, забываешь, что я здесь уже давно, еще до безобразия со сходом из эфира, что устроил твой неугомонный учитель, — проворчал он. — Ну да, ну да, — протянул я. — Помолчали. — Ты будешь отвечать на вопрос? или мне позвать дуигарцев. Они ребята простые, мигом тебе язык развяжут. Я ведь печенкой чую, ты здесь не просто так. Печенкой? Да, это весомый аргумент. Йогаргал мерзко захихикал. Я пожалел, что не осталось еще одного огрызка, чтобы швырнуть в эту нахальную морду. Намеренно неспешно огляделся, словно прикидывая, чтобы еще использовать в качестве снаряда возмездия. Заметив это, Йогаргал посерьезнел. «Какие мы стали обидчивые! Шуток старых друзей не понимаем!» — недовольно проскрипел он. «Друзей? Это ты мне друг, что ли?» — охренел я. «Пошел ты, жаба пупырчатая! С такими друзьями никаких врагов не надо!» Божок восхищенно прицокнул языком. «Ох, как верно сказано! Сам придумал!» «Заткнись!» — рявкнул я и не совсем последовательно потребовал. «А ну-ка, Зачем ты здесь?» Его насмешливое поведение действовало на нервы. «Задолбал право И тут меня осенило. «Ну, конечно, это же так очевидно, как раньше не догадался!» «Кровавые слезы гор! Тебе нужны камни, как и фельвани!» Торжествующе вскричал я. Йогаргал состроил кислую рожу. Судя по выражению, догадка попала в яблочко. «Что вы собирались с ними делать?» Мне уже стало любопытно. Бывший пленник Гренвера недовольно засопел, явно не намереваясь рассказывать правду. Ничего, мы и не таких кололи. Вспомнить хотя бы Дииру, Тоже поначалу упрямилась. А потом ничего, выложила все как миленькая. Я тебя темным отдам. Они тебя прямо на этом столе препарируют. И невзначай провел кончиками пальцев по деревянной поверхности массивного лабораторного стола. Здесь как раз места хватит горгал, поджал губы. Обиделся гад, что я сразу с угроз зашел. Придется слегка надавить. Жрать хочу. Скоро время обеда, а торчать здесь весь день нет никакого желания. Видимо, прочитав в моих глазах настроить и до конца, Бажок грустно вздохнул и поведал. Дело и правда в красных кристаллах. Фельвана каким-то образом проведала, что они имеются у сэра Лоттера Ройса в изрядном количестве. За годы он успел накопить их довольно много. Вот она сюда и пришла, предложив помощь в обмен на алые алмазы. А ты как здесь оказался? Я так понимаю, мамаша с дочурками не знали, кто скрывается под шкурой старого костеляна. Иначе не поворачивались бы к тебе спиной. Характерные раны убитых ясно показывали, каким именно образом мой старый приятель сумел разделаться сразу с тремя не самыми легкими противниками. Неожиданный удар в спину. Средство, проверенное самим временем. «Не знали», — подтвердил Йогаргал. «Большую часть времени я спал глубоко внутри сознания старика, чтобы не выдать себя. Изредка выныривал осмотреться и уходил обратно. Из его горла вырвался гадкий смешок. Он и не замечал ничего. Кто бы сомневался? Чья это лаборатория?» — спросил я, круто меняя тему разговора. «Не сам же Рой спланировал заниматься здесь магией». Старая уловка для ловли на противоречиях. Причем примитивный, но лучше, чем ничего. Йогаргал замешкался, явно не ожидая столь резкой смены беседы. э одного мага. Полгода назад лорд прогнал его. Почему? Бажок нахмурился, не понимая, к чему все это. Судя по рассказам прислуги, волшебник был больше охоч до женского пола, чем до тайных знаний. Говорят, он предпочитал проводить время в постели с молоденькими служанками, а не в магической мастерской. В конечном итоге его светлости это надоело, и он его выгнал. А нового завести не успел. Ясно. Занимательная история. Похоже, Чародин не разделял амбициозных планов своего покровителя по завоеванию отдельного княжества. Зачем падшим нужны красные камни? горгал запнулся. «Э — э камни... — неожиданный вопрос вызвал заминку. Он определенно не хотел выдавать причины, по которым они с Хельваной каждый самостоятельно, охотились за кровавыми слезами гор. В нескольких лигах на юг от замка на переправе стояла застава солдат Ройса. Я еще раз сменил тему беседы. Когда их перебили, у сержанта Десятника нашли амулет подчинения. Почему такие же амулеты не на всех в замке? И почему у самого лорда тоже подчинили магическим способом? А вот про это Божок говорить не возражал. В глазах старика оболочки мелькнуло облегчение, что я не продолжил расспросы о балых кристаллах. «Ха, наивный. Мы еще к этому непременно вернемся». Амулеты лишают инициативы и самостоятельного мышления. Человек становится чем-то похож на голема, поэтому на Ройса его не повесили. Зато такие же использовали на двух других лордах, чтобы те принесли Ройсу клятву верности». Тем самым Хельвана убедила его в своем могуществе. «Видел бы ты, как идиот светился от счастья, когда два болвана склонили перед ним колено. Он об этом дне всю жизнь грезил. Придурок!» Последнее слово горгал почти выплюнул, не скрывая своего отношения к бывшему хозяину замка. «Я так полагаю, после смерти богинь амулеты перестали работать. Или как?» Я скрестил руки на груди, привалившись спиной к подоконнику. Они не умерли. Пауза и уточнение. Насовсем. Пронзительный взгляд старческих глаз с нескрываемой насмешкой. Ты же не думал, что таких, как мы, так легко уничтожить. С моей стороны последовало равнодушное пожатие плечами. Зато я точно знаю, что после уничтожения физической оболочки вам довольно хреново, и неизвестно, сколько времени займет поиск новой. Так что отвечай на вопрос, если не хочешь проверить это на собственной шкуре горгал обиженно поджал губы. Какой актер пропадает? Ему бы в театре играть. Да, амулеты перестают работать. В момент гибели оболочки происходит значительная потеря энергии. Связь с чарами теряется, что ведет к разрушению и подчинения. Значит, лорды освободились. Не знаю, хорошо это или плохо. Вдруг оба захотят отомстить и припрутся под стены замка всем кагалам. Так что начал камней? Я вновь вернулся к интересующему меня в первую очередь вопросу. Зачем они нужны? Йогаргал насыпился и засопел. Не хочет говорить. Помнится, с немуранским свитком была та же история. До последнего не кололся засранец. Дай догадаюсь. Кристаллы — это накопители для разных типов энергии, в том числе для чистого эфира. Для чего, может быть, нужна такая прорва божественной энергии? Я чуть наклонился вперед. «Может быть, для того, чтобы вернуться домой?» У старика задергался левый глаз. «Ха! Прямо в точку. Надо же, как просто!» «Вы хотите сделать пробой через астрал прямо в эфир. А для этого нужно много энергии. В человеческих телах ваши возможности ограничены, поэтому приходится пользоваться подручными инструментами», уверенно заявил я. Йогаргал отвел взгляд. «Чего сейчас-то молчать? И так все понятно» путешественники хреновы. На моих губах заиграла ехидная улыбка. «Хрен тебе, а не камни!» Я показал ему кукиш. Как и Алия, Бажок тоже интуитивно угадал назначение жеста. «Ты всегда был грубым и бессердечным мальчиком», — грустно выдохнул он. «Я обидно заржал». «Это все пагубное влияние твоего учителя», — продолжил Йогоргал. «Он тоже никогда не помогал ближним». «Я заржал еще громче», представив, как Пауль Гренвер на добровольных началах помогает в ночлежке ухаживать за нищими. Этот старый козел, если в такое место и зайдет, то только для отбора подходящего биоматериала для своих жутких опытов. И что ли у нас, серый и убогий, которому нужна помощь?» — насмешливо спросил я. Йогаргал напоказ отвернулся. «Ха! Слишком обидчивое поведение для того, кто недавно хладнокровно зарезал трех человек». Ну ладно, одного человека и двух сущностей роли не играет. Слушай, а чья это башка тому ворот торчит на пике? Вчера хотел спросить, да забыл. Я кивнул на раскрытое окно. Бажок удивился. Не узнал. Это Крайчик, командир наемников. Ты его должен был видеть на месте побоища в лесу, где забрал мешочек с камнями. Он уставился на меня обвиняющий. Я усмехнулся. Забрал, типа своровал. Ну-ну. Нас такими намеками не проймешь. Есть разница между кражей и собиранием трофеев. Хотя, если подумать, то трофеями это тоже сложно назвать. Мы же за них не сражались, пришли, когда все уже валялись мертвыми. Значит, что, мародерство? Да плевать. Как ни назови, камни отдавать не собирался. Особенно хитрой бестии, стоящей напротив. Кто его знает, что он учидит, вернувшись первым обратно в эфир? Если, конечно, камни именно для этого предназначались. А труп сынка лорда тоже привезли? На ум пришел красивый доспех наследника Ройса. Синская работа. Жаль разбрасываться. Мне великоват, зато пайку в самый раз. Или продадим. Больше его уже никто искать не будет. Да, лежит в крипте. Тело готовили для погребения. Ну а для чего же еще? У Ройса были родственники? Кому отойдет замок? горгал равнодушно пожал плечами. «Насколько известно Костеляну, близких родственников у лорда не осталось, так что прямых наследников нет, возможно, какие-то дальние кузены, но есть ли они, точно неизвестно». «Неплохо. Значит, ждать нежданных гостей в ближайшее время не стоит. А там уже будет без разницы, успеем уехать». «Кстати, ты случайно не в курсе, где ваши скрываются?» Алия говорит. Дуигарцы так и не смогли выйти на след падших. А ведь их довольно много. Куда все делись? Разделились, и как хальвана, забились по отдаленным норам в разных частях света под крылышком местных человеческих правителей? Божок окинул меня каким-то странным взглядом. «Нет, примеру хальваны последовали немногие», медленно проговорил он. «Слишком быстро их находили. В отличие от смертных магов». Отступники хорошо умеют выявлять присутствие бывших сородичей. Получается, охота еще идет, и приятели Гренвера, пришедшие из-за кромки, с успехом продолжают дело по истреблению древних обидчиков. Тогда почему об этом ничего не слышно? Никаких слухов и разговоров об эпических магических битвах. Или падшие позволяют резать себя, как свиней? Ехидно осведомился я. Йогаргал насупился. Не понравился намек на убитую на крепостной стене богиню с дочуркой. «Выгораживаешь их, что ли?» — спросил я. «Нет, мне плевать на этих высокомерных ублюдков», — огрызнулась вредная сущность в теле старого слуги. «О как! Его, наверное, не слишком-то уважали на другой стороне. Младший божок стоял невысоко в иерархии пантеона. Вряд ли с ним кто-то считался. Потому и зарезал с такой легкостью одну из старших богинь». Будь на его месте, кто иной, вряд ли бы Фельвану прикончили. Скорее всего, попытались бы договориться. Как-никак свои. Ну так колись. Где эта шобла собралась? Если масштабных битв нет, значит, они где-то нашли укрытие, так? Где? Мой несговорчивый собеседник еще какое-то время молчал, явно прикидывая плюсы и минусы от будущей откровенности. Потом с неохотой ответил. В парящем городе. Я от изумления разинул рот. В горящем городе у блистательных падши нашли там убежище что за бред ты лжешь заявил я почти не сомневаясь что прав падшие даже к бывшим последователям в шасту насхар не рискнули прийти логично предположив что конклав первосвященников захочет воспользоваться ситуацией и к собственной выгоде а тут светляки эти вообще одержимых пустят на фарш желая узнать секреты эфириума горгал, захихикал противным тоненьким голоском. «Как же меня это раздражало еще со времен башни Гренвера!» Дурацкая привычка, которую он умудрялся сохранять при смене любых физических оболочек, начиная от искусственно выращенного существа в колбе, куда его изначально подселил мой старый учитель, и заканчивая телом непханского колдуна, захваченного в песках серой пустыни. «Они заключили сделку», — сообщил он, — в волю полюбовавшись на мою ошарашенную физиономию. «Блистательные и падшие?» — все еще неверяще спросил я. «Что за бред? Светлые никогда...» И замолк. «А почему, собственно? Они разве давали кому-то обещание непременно воевать с божествами?» «Вроде нет». Пока дуэгарцы носом землю роют в поисках божественных сущностей, их извечные оппоненты решили пойти другим путем, договорившись с врагами и за спинами остальных участников необъявленной войны. Если подумать, не самая худшая идея, с учетом сложившихся обстоятельств. «Они сидят в парящем городе, поэтому их не могут найти», — медленно проронил я. «Хитрые черти, удобное место переждать развернувшуюся охоту. Не все, лишь часть, хотя и большая», — признал Йогаргал. «Расчетливые мерзавцы». И не знаешь, то ли кривиться от отвращения, то ли восхищаться коварными сволочами. Какой неожиданный ход. Значит, пока часть сидит в безопасности в небесах, остальных истребляют изгнанники. Я взглянул на башка. На лице старого кастеляна заплясала ироничная улыбка. Есть мнение, что наши ряды давно следует слегка прорядить. Не сказать, чтобы заявление удивило. Чистка — избавление от неугодных подшумок. Ничто не ново под луной. А ты тогда почему не с ними? Я насмешливо хмыкнул. Не взяли? Йогаргал презрительно скривил губы. Я и не просился. Мне с ними не по пути. У меня своя дорога. Ведущая прямо в эфир. Мысленно закончил я. При помощи алых кристаллов. Не хочет ли мой старый приятель стать самым главным? Пока другие заняты выяснением отношения между собой. С него останется. Я покосился на башка. Тот сохранял невозмутимый вид. Какое-то время мы с подозрением пялились друг на друга. Внезапно с улицы раздались крики. «Тревога! Тревога!» — суматошно закричал стражник на стене. «Это еще что такое?» — я кубарем скатился с подоконника. Не сговариваясь, мы бросились наружу. И Горгал, несмотря на возраст Костеляна, не отставал бодрости меня рядом. От былой ернической веселости не осталось и следа. Выглядел божок удивительно серьезным. Коридор, винтовая лестница, проходная, еще один коридор, поворот, деревянные двери. Замковый дворик мы пересекли бегом, дружно влетев по каменной лестнице внешней стены наверх. «Что случилось?» — спросил я. Солдат указал на юго-восток. Из лесной чаще медленно выползал густой туман, переливающийся зелеными и синими росчерками. «Да уж, это явно неприродное явление». «Закрыть ворота!» — бешено заорал я. Разгар дня, на небе не облачко, солнце в зените, а по скошенному лугу ползет разноцветная хмарь. Кто скажет, что это не связано с колдовством? С лязгом опустилась замковая решетка. Еще через пару минут закрылись мощные створки ворот, обитые листами железа. Я пригляделся к туману. Молочную густоту изредка перечеркивали вспышки синего и зеленого. Где-то я уже похожее видел. Черт, точно. грёбаный курган на древнем заброшенном кладбище. Гренвер отправлял туда за костями. Что это? Я повернулся к Йогаргалу. Старик стоял рядом, разглядывая непонятные явления с легким прищуром. Помнишь Непхаангур? Вместо ответа спросил он. Я нахмурился. Это-то здесь причем? Ну, нетерпеливо проронил я. «Думаешь, смертные маги сами догадались преобразовывать живое из мертвого?» Он многозначительно на меня взглянул, словно самому предлагая ответить на вопрос. «Изгнанники? Хочешь сказать, что некромантию придумали они?» «Скорее подсказали излишне тщеславным чародеям иные пути в постижении неведомых грани искусства», — поправил Йогаргал. «Империя некрасов. Попытка отверженных вернуться обратно?» Я удивленно присвистнул. «Одна из многих попыток. Они уже не раз пытались это сделать. Безрезультатно», — Йогаргал помолчал, — «до последнего случая». Я вновь взглянул через стену. Хмарь медленно наползала, скрывая под собой скошенную траву. «Это отверженные? Они идут сюда?» Божок покачал головой. «Вряд ли. Скорее всего, слуги». «Но как они нас нашли?» — я нахмурился. Когда гулы стали швыряться эфирной энергией, облеченной в форму заклятий, по астралу прокатилось эхо отката, — пояснил Йогаргал и с отвращением добавил. Дуры влили слишком много силы в заклятие. Так, выходит, перестарались бабенки. Вот и раскрыли себя. С другой стороны, у них был особенный выбор. Появление Алии с отрядом поддержки спутало карты не только мне одному. А туман продолжал наползать. Густая молочная патока с сине-зелеными искрами медленно брала замок в осаду.